Глава 18. Галя совершенно потерянным видом поставила на барную стойку кружку с недопитым чаем и переспросила. «Получается, это все? Мы сдаемся?» София неуверенно пожала плечами и откинула назад прядь своих длинных волос. «Наверное, мне стоит быть благодарна уже тому, что я получила второй шанс прожить эту жизнь, а о больше мечтать не стоит. И я правда безумно благодарна». «Вы даже представить себе не можете, насколько. Вам благодарна. Судьбе. А возмездие?» «Что ж, оно когда-нибудь наступит. Само». «Мама говорит, что там шансы просто мизерные». «Еще раз виновата», — объяснил Тёма. «Прошел год. Вся история крайне мутная. Доказательств вообще никаких. И взять их негде. По сути, только слово Софи против слова этого гада. У нас есть свидетель», — вспомнила Галя. Любовь Андреевна видела Софи, заходящую в квартиру с Кириллом, в тот вечер. Уверена, она сможет подтвердить, если ее хорошо попросить. «И что это даст?» – с еще большим виноватым видом спросил Артем. Она видела, как Софи заходила, но не видела ни ее бегства, ни погони. Ни того, что Кирилл оставил Софи без помощи полураздетую на снегу с разбитой головой. И теперь экспертизу не провести. Ни следов, ни улик. Год прошел. «Мы нашли медальон». Стала подбивать варианты выхода из тупика Галя. «Да, это тоже ничего не даст», — махнула рукой Софи. «Я могла выронить его сама. Или мы вообще все придумали, чтобы оговорить святого парня». Галя побарабанила пальцами по столешнице. Сегодня они сменили локацию собрались дома у Артема. Он сам предложил этот вариант, сославшись на то, что его же много раз привечали в гостях, А сам он не имел возможности ответить с любезностью, поскольку понятия не имел, как призрак доберется до его дома. Теперь же, когда София обрела свою целостность, никаких препятствий посетить его студию не было. Гали было любопытно побывать у него и волнительно. Все-таки не каждый день парни звали ее в гости. Да что то мне каждый день. С ее скудной личной жизнью походы по гостям можно было пересчитать по пальцам. Здесь царила своя атмосфера. Все-таки Тема был сыном своей матери. Пространство, пусть и совсем крошечное, было обставлено со вкусом и с умом, что ли. Если в просторной квартире родителей Артема было легко создать порядок и уют, а вещи, не вписывающиеся в интерьер, спрятать подальше с глаз куда-нибудь в шкафы, то здесь все было на виду. И тем не менее ничего не валялось, не торчало и не цепляло взгляд. Идеального порядка не было, но не было и хаоса. Была жизнь, простая, теплая, спокойная. Счастливая, наверное. Огромное окно почти во всю стену создавало ощущение простора. Низкий подоконник превратили в широкую удобную скамью, обитую чем-то мягким и обтянутую сверху потертой джинсой. А пара подушечек цвета горчицы создавали совершенно умилительное ощущение своего уголка. Галя представила, как здорово было бы сидеть здесь вечером с ноутбуком или просто с чашкой какао и смотреть на город за окном. Холодильник был украшен не пошвами магнитиками из теплых стран, а рисунками. Настоящими трогательными рисунками, карандашными набросками, акварельными этюдами. Они были простыми и в то же время глубокими. Галя даже не подозревала, насколько талантлив этот чуточку нелепый на первый взгляд парень. Как можно было год сидеть с ним рядом и совершенно ничего не замечать? «Мама помогла бы», вздохнул Артем. «Но она больше по корпоративным делам». «Конечно, если у Николайчука будет совсем уж тупой адвокат, то шанс не нулевой. Только он мерзавец, но ведь не идиот. Понимает, сколько ему светит, если что». «Конечно, он наймет нормального опытного юриста», обреченно кивнула София. «Поэтому я не вижу смысла даже начинать. Зачем трепать себе нервы и на что-то надеяться? Почитаю какую-нибудь ерунду о тотальном прощении и постараюсь не думать о месте. Не всегда справедливость должна торжествовать». «Нет», – отрезала Галя, – «всегда. Прощение – это прекрасно, но только когда человек не хотел причинить вред, а потом еще и раскаялся. А тут, оставляя его на свободе, мы фактически даем ему право творить такое дальше. Где гарантия, что этот упырь не повторит это с кем-то еще, безнаказанность развязывает руки? Мы же не знаем, вдруг он раскаялся», – предположил Тема. Какая-то мысль промелькнула у Гали в голове, но вдруг она заметила на стеллаже винтажный зенит в потертом кожаном чехле. Ух ты! не выдержала она. Это же раритет, можно? Тема подал ей аппарат и улыбнулся. Нравится? Я думал, ты на цифру снимаешь, Тема хмыкнул. Разумеется, начинал с зеркалки, сейчас перешел на беззеркалку и доволен, как слон, как фотограф тоже, а это просто для атмосферы. Галя уже аккуратно открыла футляр и принялась скрутить объектив. «Ой, Гелик, умели же раньше оптику делать. А он работает?» «Работает. Чего ему станет? А оптика сейчас тоже хорошая, еще и с автофокусом». «Не-не-не», — -не», помотала головой Галя. «Такого боке, как у Гелиуса, не сделали ни на одном современном объективе. А в нем есть душа». «Ты увлекаешься фотографией?» «Шутишь», — усмехнулась девушка. «Это дорогое хобби. Я всего лишь зритель. У меня папа раньше хорошо фотографировал и даже сам проявлял и печатал. А потом мои братишки разбили фотик, и он решил, что это знак. Хватит заниматься ерундой». «Но разве это ерунда?» «Плёночная фотография – это совершенно не то же самое, что миллион одинаковых кадров на смартфон». «Если хочешь, можем купить пленку и погулять по городу», – предложил Тёма. «Устроим челлендж». «Ты будешь снимать на пленку, я на цифру, а потом сравним, у кого душевнее вышло». «Меня в модели возьмете?» усмехнулась София. «А «Во мне теперь тоже есть душа». «Если пообещаешь, что душа больше не будет болтаться отдельно от тела?» хихикнул Артем. «И вот чтобы такого не случилось больше ни с кем, мы должны прижать этому Кириллу его маленькие сморщенные трусливые бубенцы», помрачнела Галя и вернула фотоаппар Артеме, так и не ответив на предложение. «Ей было не до этого». После того, как мама Артема сказала, что решила все текущие проблемы, а вот с возмездием вряд ли что-то получится, София отказалась от идеи писать заявление на Кирилла. И Гали стало безумно обидно. Поэтому на следующий же день она приступила к поискам Николычука. Найти его оказалось проще простого. Он и не думал прятаться. Работал все там же, в мистере Скрепкине. Галя пришла туда якобы на собеседование. Благо, вакансия действительно была. А Галя на нее даже подходила. Так что времени все вокруг внимательно изучить у нее было достаточно. А любопытство легко объяснялось. Надо знать, где будешь работать. В первую очередь Галя, разумеется, расспросила о зарплате и рабочем графике, а затем перешла к самому интересному. Навесив на лицо чуть смущенное выражение, она уточнила, много ли молодежи трудятся на благо мистера Скрепкина, и есть ли среди них свободные парни. Видимо, ему, правда, очень требовался новый сотрудник, потому что дама-рекрутер поморщилась, но ответила, что есть, и даже слегка по ним прошлась. Кирилл был здесь на хорошем счету, ответственный, исполнительный, вежливый. В общем, то, что нужно девочкам в поиске. Устраиваться следовало незамедлительно, ведь за порогом, как водится, целая очередь желающих на такое сладкое место, а таких, как Кирилл, совсем немного. Галя попросила время подумать. Думать она ушла, естественно, не о вакансии, а о Кирилле. Почему этот гад струхнул и сбежал из квартиры, где домогался до Софи, было ясно. Но почему же он не уволился из конторы, куда Софи могла бы вернуться? Вывод был понятен, хоть и мерзок. Он был на сто процентов уверен, что она больше не придет. И не потому, что слишком гордая или обиженная, а потому что она мертва. Да, Гали было очевидно, что Кирилл счел свою жертву мертвой. И смог не просто жить с этим дальше. Он смог спокойно смотреть в глаза коллегам, которые даже не соизволили написать заявление о пропаже человека. Тоже те еще равнодушные уроды, на взгляд девушки. Но причина такой халатности выяснилась в первые же минуты собеседования. Официального трудоустройства здесь не было. Точнее, формально оно было, но только для тех, кто отработал не меньше года. И то на минимальную зарплату, чтобы платить за сотрудников как можно меньше. Но найти Кирилла было лишь первым шагом. А что дальше? Вот он есть. Работает, живет, развлекается. Возможно, снова домогается до девушек. Или нет. Это совершенно не важно. Важно то, что за свое преступление он так и не понес наказание. Как сделать так, чтобы справедливость восторжествовала? Подойти к нему и прямо сказать, что его мерзкая тайна уже и не тайна вовсе? И что? Если уж Наталья Викторовна сочла дело почти безнадежным, то где Гали тягаться с этим гадом? Отбрехается и не поморщится. Наверняка он еще в первый месяц прошел все стадии принятия того, что совершил, и давно перестал видеть кошмары вздрагивать при виде блондинок. Был еще вариант варварской расправы. А что? Втроем-то они с ним обязательно справятся? Вот только что это даст, кроме новых неприятностей. А мама Артема недвусмысленно дала понять, что играть с законом плохая затея. Ей потребовалось немало усилий, чтобы утрясти все вопросы с их прошлым необдуманным мероприятием. Действовать следовало осторожно. В идеале как-то надавить на совесть парня, но как надавить на то, чего нет? Эти мысли по кругу бегали в Гале на голове, не давая сосредоточиться ни на чем другом. Еще друг друга путали. Вот и сейчас снова какая-то идея загорелась яркой лампочкой. И тут же потухло стоило только отвлечься на происходящее в комнате. Софи встала и подошла к мольберту в углу. Там не было ничего особенного. Простой карандашный набросок кошки, сидящий на чем-то вроде пуфика, спиной к зрителю. Кончик ее хвоста был слегка приподнят, как будто она им дернула, испугавшись резкого звука. Девушка осторожно подцепила пальцами уже переброшенный листок и опустила его на мольберт. Снова кошка, но уже лежащая в расслабленной позе. Передние лапы были слегка вытянуты вперед. Она подтягивалась, и Софи даже захотелось зевнуть. Следующий лист был без кошек, зато с собакой. Веселый, лохматый Барбо стащил огромную ветку дерева в зубах с такой довольной мордой, что невольно хотелось улыбаться. Да ты анималист! сделала вывод Софи и перевернула очередной лист. Ух ты! А это же. Ой! Покраснел Тёма и бросился к Мольберту, но не успел. На рисунке была девушка, красивая, с высокими скулами, точеным изящным носиком, легкой, задумчивой улыбкой и взглядом, направленным куда-то вдаль. В тонких пальцах она держала карандаш, словно собиралась рисовать. Но самое примечательное, что было в девушке, это ее волосы. Короткие, небрежно растрёпанные и пушистые, как и дуванчик. «Это же я!» Удивленно воскликнула Галя. Это я? Это великолепно! Прошептала Софи. Невероятно! Галя немедленно залилась краской. Ей показалось, что уши вот-вот заполыхают. Я просто тренировался, смущенно пробормотал Артём и попытался закрыть спиной рисунок. У Галины очень фактурная внешность. Да она же волшебно красива, все еще ошеломленно перебила Софи. Я художник, я так вижу. Попытался отшутиться Тема, но Галя покраснела еще сильнее. Неужели он и правда ее видел такой? Красивой до потери сознания, до отвисшей челюсти, до ступора и шока. Красивой настолько, что это невозможно было передать словами, а карандашом на бумаге легко. Все, хватит стебаться!» Артем сгреб свои наброски в охапку и затолкал их в шкаф. Галя схватила чашку с недопитым чаем и уткнулась в нее. А Софи с невинным видом вернулась на свое место и вдруг спросила. «Слушай, а может твоя бабушка порчу на него наведет, а? Если мы не можем действовать по законам юридическим, то законы бумеранга вполне подойдут». «Не знаю», – пожал плечами Артем с явным облегчением от того, что тему сменили. «Он вроде бы и заслужил, но…» Мысль, которую Галина безуспешно ловила весь этот вечер, наконец оформилась и протрубила о себе. «Не нужна порча?» Быстро перебила ребят девушка, боясь, что идея снова ускользнет. «Давайте не будем заигрываться с подобными вещами. Есть кое-что получше. Хотя ты говорил, что мороки бывают разные. Вот, скажем, есть такой, который может усилить страх?» София заинтересованно глянула на Галю, а Тёма задумчиво потер подбородок. «Думаю, да. Надо у бабушки спросить». «Спроси», кивнула Галя. «Скорее всего, сработает и без него». Но подстраховаться не будет лишним. Шанс у нас всего один.